Эпилог. Я носилась по всему дому, как угорелая. Юлиан должен был скоро заехать за нами, а я еще даже не привела свои волосы в порядок после быстрого горячего душа. Мы собирались в семейном доме Третьяковых, в котором, наконец, парни доделали ремонт своими силами всего за пару недель. Там была не только внешняя отделка. Братья обновили и интерьер. Сегодня был особенный день для нас всех. Стёпу выписали из больницы. Все решили устроить что-то вроде небольшого праздника, радуясь тому, что Дёмину, наконец, стало полегче, и врачи убедились в том, что с его здоровьем все в полном порядке. Эти две недели показались такими долгими. Степа каждый божий день жаловался своей девушке, что хотел бы вернуться домой. Но как бы Степа не торопился, врачи нисколько не шли ему навстречу, переживая, что он еще и получил небольшое сотрясение и вне больницы могло произойти все, что угодно. Так что мы все вместе убедили парня в том, что ему стоит просто немного потерпеть. Анька пока в это время бегала с документами, чтобы бизнес оказался полностью официально в ее руках. Родители звонили девушке каждый день и показывали через экран все красоты нашей необъятной страны, упомянув, что в скором времени они полетят в Европу. И тогда Смолец сможет хотя бы через видео и фотографии посмотреть на мир, в принципе, как и я. А вот я с выигранных денег решила купить путевки в санаторий возле моря папе и Марине Эдуардовне и дать им вместе отдохнуть. Скажем так, что-то вроде Медового месяца. Ведь эта парочка собиралась в скором времени пожениться, чему я была очень рада. Кстати, на сегодняшнее мероприятие были приглашены абсолютно все. Даже родители Третьяковых, которые любезно предоставили свой дом для такого события. Надеюсь, Семён Давидович не будет при людях меня в чем то обвинять. Ведь после той ссоры мы больше не пересекались. А о здоровье Ангелины Дмитриевны я узнавала через Юлиана. Недавно были у бабушки с дедушкой. Они ведь в своем домике живут круглый год. И мы совместными силами с Третьяковыми решили провести туда воду, чтобы им не пришлось ходить на ближайшую водоколонку в холодное время года. Мы с папой это давно планировали сделать, но денег вечно не хватало. Бабушка тогда так была благодарна нам всем за такую щедрость и помощь, «Агата, Юлиан приехал!» — крикнул пап с первого этажа. «Иду!» А я заглянула в зеркало и увидела, что все еще не готово к выходу. Но выбора не было. Мы и так немного опаздывали, ведь большинство гостей уже наверняка приехали на место встречи. Ты да бабушку с дедушкой должен был встретить Саша. Прихватив с собой новый купальник, я запихнула его в свою большую сумку, где уже лежали все необходимые вещи и завязал на голове быстрый высокий хвост, не обращая внимания на выскочившие петушки. «Что-то ты сегодня, капушка какая-то!» — сказал папа, тихо посмеиваясь. Рядом с ним стояла Марина Эдуардовна, прижимая к себе такую же большую сумку, как и у меня, только другой расцветки. Мы с ней вместе их покупали, когда ездили в ближайший торговый центр за новыми купальниками. Нам выпал отличный шанс покупаться в большом и чистом бассейне, который стоял во дворе у Третьяковых. Тем более, что Ильяна обещал под самый вечер закатить молодежную вечеринку, чтобы дать взрослым отдохнуть в своей компании внутри дома, а нам провести время вместе и вспомнить старые подростковые времена. «Да встало поздно. Потом еще пока умылась, А ты знаешь, мои густые волосы сохнут вечность. Фен — хорошая современная штука. Вообще-то фен придумали задолго до нашего с тобой рождения, пап отец только закатил глаза и взял женщину за руку выводя из дома на улицу я последовала за ними увидев за высоким забором торчащую черную крышу машины и правда уже приехал он стоял возле двери откинувшись на нее спиной и глядел в сторону пытаясь что то рассмотреть а мы здесь наконец то ликс мамы уже ругаются на меня усмехнулся третьяков открывая заднюю дверь пап с Мариной Эдуардовной присели туда вместе, благодаря за заботу. Я же чмокнула в счёт извинения его в щеку и сама села спереди и пристегнулась. «Заедем в магазин. Я пить хочу, жара неимоверная. Сейчас станет полегче. В машине кондиционер. А заезжать никуда не нужно, я уже взял». Юлиан пристегнулся и протянул мне из ящика бутылку холодной газированной воды. «Спасибо, что позаботился об этом». Я хотела вновь его поцеловать, но из-за ремня не могла дотянуться. Третьяков хидро посмотрел на меня и завел машину, сворачивая на главную дорогу. Придется потерпеть цветочек». Надувшись, я отвернулась в сторону окна и вновь сменяющийся пейзаж заворожил меня. Частные дома, пятиэтажные дома и магазины стали потихоньку растворяться, превращаясь в леса, просторные поля и реки. Юлиан прибавил музыку, которая играла как раз, кстати, для летнего настроения. Даже папа подпевал каким-то современным песням, чем удивил меня. «Не знала, что ты такое слушаешь. И не такое слушал. Порой есть хорошие песни, так что даже не важно, кто их поет. Он улыбнулся, прижимая к себе Марину Эдуардовну и целуя её в макушку. Все же они прекрасная пара. А как ваши сыновья отреагировали на то, что вы снова выходите замуж?» Откуда ни возьмись, этот вопрос возник в моей голове. Мы как-то это особо не обсуждали. Я знал только то, что они старше меня. но удивление спокойно, как и ты. Порадовались и пообещали, что обязательно приедут на наше бракосочетание в сентябре. На ее лице появилась счастливая улыбка, и она подняла голову в сторону отца, чмокнув его в губы. «Значит, все-таки решили в сентябре. Почему так долго, еще полтора месяца?» Пока подготовим все необходимое, найдем место, купим платье, кольца и прочее. Я хочу, чтобы свадьба была такой же красивой, как и в книжках». «Вы читаете книги?» — повернувшись к ней, спросила я. «Конечно. Папа, ты сделал правильный выбор». «Ты о чем?» — он удивился и вообще не понял, что я имела в виду. «Да так!» — хихикнув, я еще прибавила музыку и тоже стала подпевать, наслаждаясь поездкой рядом с любимыми людьми. Спустя минут 30 мы, наконец, доехали до таблички, которая указывала на дорогу, ведущую к поселку. Ее мы уже знали наизусть и могли даже вслепую туда дойти без каких-либо опознавательных знаков. Вокруг возникли высокие деревья, которые будто скрывали нас от палящего солнца. Дорога пусть была не совсем ровной, но, слава богу, ехать так нужно было недолго. Чуть дальше начиналась уже нормальная асфальтированная дорога, ведущая прямиком в сторону семейного дома. Как же там было все таки красиво. Юлиан продолжал тем временем следить за дорогой и выглядел таким серьезным и сконцентрированным, что меня это даже будоражило. Я вспомнила его взгляды раньше, пока мы не общались. Тогда они меня пугали. Было дискомфортно и хотелось избегать подобного. Но теперь все было по-другому. Приехали. Юлиан остановился возле металлических ворот. Я огляделась и увидела, что возле дома стоят еще две машины. Значит, все и правда здесь собрались, кроме нас. Но один из семьи Третьяковых с нами, так что по голове точно не должны получить из-за опоздания. Я вышла из машины, взяв с собой сумку, и остановилась возле калитки, боясь открыть дверь. Юлиан, непонимающе, посмотрел на меня. Ты чего? Заходи. Я боюсь, честно сказала я. Чего ты боишься отца? Он сказал, что наоборот, хочет тебя видеть и планирует извиниться. «Правда?» «Правда». После того, что ты ему рассказала, он был не в меньшем шоке, что и мама. Но Саша после возвращения домой спокойно все объяснил. Он был на эмоциях и поэтому соврал, чтобы не выглядеть придурком в их глазах. Некрасиво было с его стороны подставлять так тебя, но он и правда раскаивается. Юлиан погладил меня по спине, слегка подталкивая вперед. Пришлось смириться и открыть дверь, зайдя во двор. Здесь уже кипела жизнь. Аделина гоняла по воздуху большой мяч, который был предназначен для развлечений в бассейне, и из-за музыки не слышала, как мы вошли. А неподалеку стояла злая лика, пытаясь разобраться в хаосе вокруг. «Мне поможет кто-нибудь?» Я, вытянув руку вверх, я улыбнулась девушке. «О, Агата! Ну, наконец-то! А то мы с Ангелиной Дмитриевной не справляемся!» А твоей бабушке я настоятельно рекомендовала только отдыхать и наслаждаться этим днем. Она указала на бабушку в легком красивом сарафане, удобно устроившуюся на одном из шезлонгов и спокойно попивающую какой-то коктейль. «Удивительно!» «Чем нужно помочь?» Я отдала сумку Юлиану, а сама пошла следом за ликой. Третьяков закатил глаза и двинулся в сторону бассейна, приветствуя брат стоящего рядом. Они обменялись крепкими рукопожатиями, а после устремили свои взгляды в мою сторону. «Рассказывай, как у вас дела с Сашей?» «Я украла маленькую помидорку черри из салата, за что получила по руке от Лики». «Ещё одна нетерпеливая!» Она вздохнула, но продолжила. Все отлично. Скоро возвращаемся обратно в город. Будем готовиться к свадьбе, а потом вам отправим приглашение. Обязательно жду тебя в компании с Юлианчиком». Господи, как только он не взорвался от такого извращенного искажения своего имени. Ему нравится. Зато я знаю, что Ильяна обижается на тебя за то, что ты не обращаешься к нему как-то ласково. Хихикнув, она отдала мне еще одну деревянную доску и предоставила острый нож. Ласково? Я даже как-то об этом не думала. Вот как он тебя называет? Цветочек. Еще с детства пошло. А что? Я взглянула косо на лику. Называй его тоже как-то мило, а то Юлиан да Юлиан. Я вообще боюсь коверкать его имя. Он как-то накостылял одному парнишке за Юлика. Лик засмеялась в полный голос, не отвлекаясь от нарезки овощей на большую тарелку. «Юлик? Как интересно звучит! Нет, а если тоже что-то вроде «Солнышко» или «Милый»? Даже не знаю. У меня не возникало внезапного желания называть его как-то по-другому». И дело не в том, что это как-то влияет на мое отношение к нему. Третьяков мне нравится, даже очень. Но я вижу его исключительно моим Юлианом. Даже сама покраснела от своих же слов, прикладывая ладони к горящим щекам. «Как мило!» — Лика улыбнулась. «А я Сашку называю медвежонком. Он весь из себя такой мягкий, приятный. С ним спать в обнимку — одно удовольствие». «Я не спала с Юлианом, поэтому не знаю, медвежонок он или нет», — ответила я. Я увидела, как Третьяков из-под похлопал Стёпу по больному плечу, за что чуть не получила Таньки. Попытался от нее убежать и спрятаться за спиной старшего брата. Все когда-то будет. Планируете жить вместе? Лик сама же нарушила свои принципы и закинула в рот пару хрустящих кусочков свежих огурцов. Да. Главное — подыскать небольшую квартиру и снимать вдвоем. Хочу найти что-то поближе к работе хотя Юлиан настаивает на том, чтобы я ушла работать в компанию семён Давидовича. Тебе решать. Ваш магазинчик мне нравится. Девушка приобняла меня за плечо. Это точно. О, Агата! Я так боялась, что ты не придешь из-за семы. Все хорошо, правда. Заметив маму парней, я оставила нож, вытерла руки об полотенце и обняла ее крепко, давая понять, что теперь все будет как раньше. Ты не злишься? Я ему наказала извиниться перед тобой. Я не злюсь. Просто было немного неприятно услышать это от того, кто раньше относился ко мне как к своей дочери. Но я понимаю чувства Семена Давидовича, ведь он не знал всей правды. Женщина смотрела на меня с огорчением. «Все равно прости меня». Из-за спины неожиданно появился отец семейства, скрепив руки сзади и виноват, поглядывая на меня. Я должен был держать себя в руках, а не набрасываться. И я рад, что ты не сердишься на меня. Оставайся подольше в нашей семье. Он искренне улыбнулся, разведя руки в стороны. Долго держать обиду я не умею. Поэтому утонула в его медвежьих объятиях, сгребая за одну лику и Ангелину Дмитриевну. Теперь у нас две невестки, дорогая, хрипло смеялся мужчина. Как же нам повезло! Ангелина Дмитриевна с любовью поцеловала мужа в щетинистую щеку, не заметив, как мы с Ликой ускользнули, чтобы им не мешать. «Я чувствую, нам тоже повезло», — я толкнула Лику плечом, указывая на этих двоих. Присматриваясь, я поняла, что Третьякова очень сильно друг на друга похожи. Поняла, что Саша и правда изменился в лучшую сторону, и по большей части благодаря девушке, которую он полюбил. Юлиан поменялся не меньше не только внешне, но и внутренне. И, наконец, обрел стержень и смог добиться своего, меня. Братья не спорили, не ругались. Они оба выглядели счастливыми. Я верила, что наши хорошие отношения продлятся долгие годы и больше не будет никаких стычек или недопонимания. Я поняла одно единственное. Нужно всегда разговаривать друг с другом, особенно если ты уверен в том, что это тебе необходимо. Даже теперь я винила себя за то, что не могла еще четыре года назад просто подойти к Юлиану и спросить, почему же он прекратил со мной общение. И только после травмы я поняла, что все же нужно было рассказать все до последней мелочи, высвобождая эту тяжесть, которая поселилась в моей душе. Ведь после наших признаний обоим стало легче. Саша тоже высказался. И теперь между нами установились хорошие отношения, и не осталось никаких обид. Я отпустила его еще в тот момент, когда он расстался со мной. Порвала все, что связывало нас. И этим же помогла самой себе, давая шанс кому-то другому. Тому, кто действительно ради меня готов на многое. «Агаточка, солнышко, как твои дела?» Бабушка подошла ко мне, тепло улыбаясь. Она выглядела отдохнувшей и счастливой. Все хорошо, бы, А у меня для тебя сюрприз». Я достала из кармана шорт телефон и показала ей фотографию новенькой стиральной машинки, которую должны были завтра утром привезти к ним домой. "Ой, это что, ваша?" она поправила очки. "Это ваша. Купила на оставшиеся деньги". "Да ты чего, зачем? Лучше бы потратила деньги на себя". Бабушка стала отпираться, но только так я могла спокойно отблагодарить их за то, что заботились о нас столько времени, поддерживали морально и финансово но и поездки на огород тоже никто не отменял. Это то самое классное время, когда можно было подышать свежим воздухом, послушать шум деревьев и наслаждаться обыденными разговорами с бабушкой. «Не отказывайся. Это наш подарок с папой. Скажем так, еще один в честь пропущенного дня рождения». Хитро улыбаясь, поцеловала ее в щеку и крепко обняла за шею. «Я же знала, как бабушке приятно наше внимание». «Спасибо, солнышко. Дай Бог вам здоровья с отцом!» «Все к столу!» — закричала Марина Эдуардовна из другого конца двора, где стояла обновленная большая беседка. Парни покрасили ее в приятный светлый оттенок, украсив яркими цветами в горшочках и гирляндой, которая должна была просто превосходно дополнять нашу вечернюю атмосферу, когда стемнеет. «Пойдем?» Сзади появился Юлиан, прытко ухватив меня за талию и заставив глупо хихикать. Я только молча кивнула, и мы вместе пошли садиться за стол полный людей, которые так сильно дороги мне.